Глава 17. Когда Иван принес весть о зачистке, которая начнется утром, Андрей Иванович как раз выбрался из палатки отдышаться. Людмила женщина оказалась темпераментной и мужским вниманием не избалованная, поэтому Вагрин старший выкладывался по полной, словно ему не 40, а всего 20 лет. При этом он, конечно, голову не терял и продолжал думать, как быть и куда направиться. Вот только делал Вагрин все без суеты, поскольку чувствовал, что немного времени в запасе еще есть. Это племяннику на месте не сиделось. Все равно, куда идти, только бы двигаться. А его движение на Абум уже не устраивало. И если бы не угроза со стороны непонятных вояк, оккупировавших Устюг, он увел бы свою небольшую группу на следующий день. «Так что будем делать?» — Иван поторопил старшего родственника. «Уходим», — сказал Андрей Иванович. «Куда?» «Сначала за священником через реку переберемся, а потом на Котлас, до него километров семьдесят. Если нормально идти без напряга, дойдем за трое суток. Это если нас по дороге не перехватят и местные аборигены в рабство не возьмут». «Все может быть, но мы с тобой не мальчики для битья». Вагрин-старший посмотрел в сторону палатки и окликнул любовницу. «Люда, собирайся». Словно и любящая жена, Людмила без споров стала собирать вещи и брала только самое необходимое. Иван тоже принялся за дело, а Андрей Иванович, не торопясь, провел ревизию того, что необходимо взять с собой. С вещами Людмила и Ванька сами разберутся. Ученые уже и в походную жизнь втянулись. Палатка. Она нужна обязательно, потому что ночью прохладно и неизвестно, куда занесет судьба. Она много места не займет, в чехол и на плечо. Котелок, три кружки, три ложки, пара тарелок, нож и три фляги. Все пригодится. Продукты. Осталось семь банок тушенки, пять банок рыбной консервации, пакет сухарей, две бутылки водки, десяток галет, банка кофе и три пачки чая, несколько картофелин, шоколадки, килограмм конфет и пакеты с лапшой быстрого приготовления. Не густо но на пару-тройку дней хватит, а если растянуть, то и на более долгий срок. Оружие. У всех свои ножи, у Ивана пистолет, АКС, гранаты и пара сигнальных ракет. А у старшего Вагрина пистолет, АКМС, гранаты и запасной Макаров. У Людмилы, которая только сегодня узнала, куда направляются Вагрины, еще один Макаров из московского схрона. Арсенал неплохой, и боеприпасов достаточно. Еще бы хорошие радиостанции достать, подствольники и пулемет, который можно установить на машину, а потом топливо добыть. Совсем здорово стало бы. Но это только мечты. Народ сейчас схваткий. Все кино про апокалипсисы смотрели, и людей, которые задумывались о выживании, хватает. Что еще? Подсвечивая фонарем, Андрей Иванович обошел стоянку, забрал бинокль, а также один мобильник, зарядку и гарнитуру. Вдруг пригодится». А еще на глаза попался прорезиненный плащ. Больше ничего интересного он не нашел и быстро собрал палатку. Упаковал свои вещи в рюкзак, и оказалось, что он опередил Ивана, который до сих пор возился. Наконец, сборы были закончены. Время за полночь, и можно выдвигаться к реке. Она летом не глубокая и вода не сильно холодная, а неподалеку, если идти к новатору, люди видели лодки, а там и мост, может быть, или дамба. Однако пришлось немного задержаться. В очередной раз. И Андрей Иванович усмехнулся. Как не выход, так появляется какая-то препона. Вот и теперь только собрались накинуть рюкзаки, как подошел Укладников, а за его спиной еще несколько человек. Андрей Иванович с соседями общался редко, но узнал шерифа с женой и многодетного отца Олега Ефимова и Светлану, которая за руки держала сестер. «Вам чего?» поинтересовался Вагрин, уже понимая, зачем пришли люди. «Иваныч, ты уходишь?» — спросил Укладников. «Как видите. Нас в компанию примешь?» «А сами?» «Можем и сами, но ты, по всему, видать, человек бывалый, с тобой надежней. Мы на Коробейникова пойдем и дальше на север, а вам ведь в другую сторону». «Плевать. Главное добраться до города, где есть еще власть. Там разберемся». «Ладно, присоединяйтесь». Только учтите, никого ждать не стану. Как мы идем, так и вы. Заметано. Через пять минут будем готовы». Укладников, Шериф и Ефимов ушли. Но осталась Светлана, которая спросила. «А мы?» «Что вы?» — Вагрин нахмурился. «С тобой дети. Ты за нами не успеешь. Сколько им?» «По десять лет». «Мало и совсем. Иди по дороге подальше от Устюга. Там к кому-то прибьешься». Женщина опустила голову, а Андрей Иванович заметил, как напрягся племянник и, прижав его голову к своей, шепотом спросил. «Понравилось?» Племянник замялся, и старший Вагрин встряхнул его. «Я вопрос задал». Иван высвободился из захвата и ответил. «Да». «Серьезно?» «Не знаю». «Если возьмем ее с собой, поможешь с детьми?» «Помогу». «Добро». — Слово не мальчика, но мужа. Только учти, доведем до ближайшего спокойного места, а дальше сами. Или возьмешь ответственность на себя. Усек? Договорились. Тем временем Светлана и плачущие девчонки, которые устали и хотели есть, побрели к своей машине, и Андрей Иванович остановил их. — Погодите! — они обернулись, и Вагрин сказал. — Вы с нами. Только быстрее сумки собирайте. Группа в которую оказалось 26 человек, собралась через час, и Андрей Иванович повел бродяг к реке, название которой никто из беженцев не знал. Шли по следам отца Никифора и других людей, так что вскоре нашли дамбу, по ней перебрались на другой берег, и произошло это как нельзя кстати, потому что военные из города не стали ждать рассвета. Сначала над рекой прошел беспилотник, который повернул к трассе, А затем послышался знакомый многим военным противный виск. Это были мины, и они обрушились на придорожный лагерь. Сначала далекие выстрелы. Бум, бум, бум. Потом вой, падение и взрывы. Бах, бах, бах. На правом берегу реки зарево пожаров. Горели автомобили. С беженцами никто не церемонился, и проблема решалась кардинально. 120 двадцать миллиметров», — сказал Укладников, — «что творят, подонки? Еще двух недель не прошло, как о чуме объявили, а они уже свой народ убивают». «Точно», — согласился с ним Вагрин и поторопил людей. «Живее! Не отставать!» Идти было тяжело. Дети ныли и плакали а жены офицеров на ходу продолжали пилить своих благоверных. Кто-то ногу растер, а другой поцарапал коленку. Все это тормозило движение, и Андрей Иванович сто раз пожалел, что согласился вести колонну. Однако он сдержал раздражение, а на рассвете объявил привал и заметил, что Иван крутится возле Светланы. Он снаровисто развел костерок и повесил над огнем котелок. После чего, пока закипала вода, вскрыл банку тушенки и стал кормить девчонок, которые с жадностью набросились на еду. «А парень молодец», — отметил Вагрин. «Сообразил, как красавицу приручить. Вот только она и ее сестренки все равно абуза, от которой надо избавиться при первой возможности».